Глава вторая. Формирование привычки. Ещё один подводный камень, который нам встречается, когда мы начинаем менять поведение формирование привычки. Это сложный комплексный процесс, в котором привычное поведение, как клубок, разматывается в ниточку, осознаётся и потом заменяется на более конструктивный вариант. Только после этого он может стать привычкой, однако потребуется время и усилия. По разным источникам, привычка формируется от 21 до 40 дней активного пользования. Этап первый. Есть некая ситуация А, на которую мы обычно реагируем способом Б. Так повторялось много раз, и мы уже привыкли делать подобным образом. Например, на невнимательность мужа жена привыкает реагировать обидой. Эта реакция не осознаётся и происходит как бы автоматически. Но потом привычка перестаёт срабатывать. Муж не чувствует вины, а просто перестаёт общаться. Жену это беспокоит, и она начинает думать, как по-другому привлечь его внимание. Этап второй. На втором этапе мы разворачиваем клубок привычки и добавляем новый способ реагирования — С. Шансов, что мы начнём сразу вести себя по-новому в напряжённой ситуации, немного. Это требует колоссальных усилий и внимания. Часто мы настолько не замечаем, как отреагировали, что осознаём своё поведение уже постфактум. Это не страшно, так и должно быть. Этап третий. На этом этапе мы прибавляем новый формат реагирования к привычной схеме, если сразу не удалось отреагировать по-новому. Например, муж пришёл домой и не поздоровался. Жена по привычке обиделась и ушла к себе в комнату, потом Вспомнила про новый способ, вернулась и сама улыбнулась и поприветствовала его. Муж как бы очнулся и в ответ радостно сказал привет. Он извинился, что не сразу это сделал, когда пришёл. Важно на этом этапе обращать внимание на дивиденды от нового поведения. Как это было у нас в примере, жена получила внимание мужа. Это поможет закрепить привычку и быстрее перейти на следующий этап. Таких повторений должно быть достаточно много, чтобы ваш мозг начал воспринимать их как равнозначные альтернативы привычному поведению. Этап четвёртый. Рано или поздно мозг вновь столкнувшись с ситуацией А, уже не будет действовать по привычной схеме Б автоматически, а предложит выбрать, по какому пути идти: Б или С. И это будет переломный момент привычки, после которого Вы уже значительно быстрее сможете сформировать другой способ реагирования. Например, жена, видя мужа, уже может осознанно решить обижаться ей или самой поздороваться и пойти на контакт. Этап пятый. На пятом этапе у вас уже сформирована новая привычка. Просто теперь при возникновении ситуации А вы реагируете новым способом С. Жена встречает мужа с улыбкой уже на автомате, мысль о об обиде даже не возникает. Например, жена при возвращении мужа домой уже не ждёт от него, чтобы он первым шёл на контакт, и не обижается, если он не поздоровался. Ей уже проще самой поздороваться и улыбнуться ему, таким образом переключив его с проблем на работе на домашнюю атмосферу. Конечно, этот пример немного утрирован. В жизни бывает и так, что когда мы очень чего-то хотим и прилагаем усилия, привычка формируется значительно быстрее. Тут всё зависит от нашего усердия и терпения. Я надеюсь, эта схема наглядно вам показала, что изменение поведения не моментальный эксперимент, который зависит от вашего желания, а достаточно долгий и трудоёмкий процесс. Но при определённом усердии результаты вас приятно удивят.